Глава 51. 17 часов, 17 минут. «Прошу вас, господа, располагайтесь на этом скромном диванчике. Другого все равно нет. А из напитков могу предложить только те, что выдает наш автомат. Он с характером сахар насыпает через раз». Майор Петр Велика и лейтенант Жилло Флор озадаченно посмотрели на управляющего отелем «Ибис Порде Бука», заняли места на ярко-красном диване и сразу ошалели от вылившегося на них потока слов. «Вы напоминаете мне Дэвида Брауна и Фреда Ейтса, двух инспекторов из Данвуди, северного пригорода Атланты, которым поручили защиту Голди, несчастной афроамериканки, скрывавшейся в моем мотеле после убийства белого фермера. Мотеля Лама окружили две сотни типов в белых капюшонах с горящими крестами в руках. Мы продержались ночь, и Браун с Ейтсом обелили имя Голди». «Кажется, младший из двоих инспектор Фредди влюбился в нее, и они до сих пор живут вместе где-то там». Рубен Либерас долго смотрел на жило точно и впрямь считал его реинкарнацией американского копа, потом достал из кармана монеты и подошел к кофейному автомату. Отправляясь в Ибис, Петр дал себе труд убедиться, что мужчина, вырядившийся в танцора танго, не сбежавший псих, а законный управляющий заштатного отеля на окраине Пор-де-Бука. «Перейдем к делу, месье Либерас. У нас не очень много времени. Вы можете подтвердить, что Бэмби Маль, дочь вашей служащей, находилась здесь прошлой ночью, около полуночи?» «Подтверждаю. Категорически». Он сунул монеты в щель и сильно стукнул ладонью по автомату, чтобы упал стаканчик. «Извините, месье Либерас, но что она здесь делала среди ночи? Ваша служащая, ее мать Лейли, сообщила нам, что девушка пела». «Могу я рассчитывать на вашу сдержанность, майор?» Петр что-то пробурчал, ни да, ни нет. Рубен продолжил. «Вы человек чести, инспектор. Поверьте, я с первого взгляда узнаю солдат, подчиняющихся лишь велениям своего сердца». Он вернулся к полицейским и в нескольких словах, сдержанно и точно, объяснил, что иногда дает приют людям без документов и устраивает с ними и для них музыкальные вечера, куда часто забредают случайные постояльцы. «И ваши фиесты стартуют в полночь?» — поинтересовался Петр. Либерас протянул ему стаканчик. «Держите, майор, капучино. Поверьте в мою долгую историю любви с этой капризной машиной. Приготовить более-менее прилично она может только его». Всучив Петру обжигающий горячий пластиковый стаканчик, Рубен продолжил повествование. «Наши маленькие вечера начинаются с наступлением ночи. Скажу честно, у меня есть Дива. Ее зовут Нура». Эта прелестная девушка будет появляться и исчезать то со шваброй, то с метелкой и с перьев. Она подает завтрак путешественникам, которые покидают нас на рассвете. Золушка с соловьиным голосом исчезает, когда часы бьют полночь, и на сцене появляется Бэмби, хотя тембр ее голоса далеко не так нежен. Он наклонился к сыщикам, подмигнул и шепотом произнес последнюю фразу. «Только не говорите вы ее матери!» Жюло не удержался и оглянулся. Золушка и впрямь вернулась к работе в ожидании следующего бала. Хорошенькая метиска решила использовать ветреную погоду, чтобы вытряхнуть покрывало. Нура. Мозг лейтенанта сработал прежде, чем он успел дать себе совет. Опасайся совпадений. Нура удивительным образом напоминала Бэмби. Тот же гибкий силуэт, тот же цвет кожи, то же изящество движений и поз. Слегка нарочитое, ведь спесивица чувствует себя желанной. Петра слишком расстроили убийственные для следствия показания управляющего, чтобы интересоваться доморощенной певичкой уборщицей. Он опасно, крепко сжимал в пальцах стаканчик до краев, заполненный химически шоколадной жижей, с шапкой белой пены. Либерас подошел к автомату за капучино для джуло. Петр посмотрел на часы и решил ускорить процесс. В таком случае ваши слова могут подтвердить многочисленные свидетели, верно? Рубен хлопнул по автомату и получил второй стаканчик. — Их не слишком много, майор. Я бы даже сказал, мало. Человек двадцать, не больше. Да будет вам известно, что в восемьдесят восьмом я собрал 150 слушателей выбеси, что в торговище, на концерт цыганского скрипача, за которым охотилась секуритата Николая Ушеску. Незабываемое было мероприятие. — Двадцати свидетелей вполне хватит, — перебил управляющего Велика. — Где я могу с ними пообщаться? Майор прилагал неимоверные усилия, чтобы сохранять спокойствие. И это начало забавлять жило. Либерас отдал ему кофе, отошел к стойке и вернулся со стопкой листков. «Держите, майор. Заявление всех свидетелей, утверждающих, что слушали пение Бэмби Мааль в моем скромном залчике между полуночью и шестью утра. Здесь есть фамилии, имена, подписи. Всего девятнадцать». Петр едва взглянул на исписанные страницы. «Полагаю, у вас есть адреса всех этих достойных граждан или номера телефонов, чтобы мы могли вызвать их в комиссариат?» У жило едва не случилось кривошея. Он шпионил за Нурой, пытаясь ничего не упустить из шоу управляющего. «Вы всерьез считаете, майор, что гражданин мира, который находится во Франции на нелегальном положении и которому в любой момент грозит высылка добровольно явится в комиссариат, давать показания? Попросите у меня видео или аудиозапись, если уж вам не хватает документов». Петр отставил нетронутый капучино, поняв, что они могут часами ходить по кругу. Рубен Либера стянул кота за хвост, чтобы выиграть время, морочил их. Это метод новой городской гирильи. Так активисты солидарности, скрываясь среди местного населения, противостоят слепому правосудию. «Если заявление слишком приблизительное, майор, я попрошу благодарных служителей все для вас уточнить. Список исполненных отрывков, точное время начала и завершения концерта». «Когда человека обвиняют в убийстве, думаю, Петр Велико был на грани срыва». «Не трудитесь, месье Леберос!» — ряхнул он. «Надеюсь, вы не считаете, что я сфабриковал показания? Все свидетели — важные сановники на своей родине, опальные депутаты от оппозиции, судьи, учителя, врачи!» Велико почувствовал, что больше не может вести себя благопристойно. «Нужно заткнуть управляющего и положить конец этому фарсу». «Мы проверим ваши показания, каждое слово, можете быть уверены. Но для нас важно одно — была ли мадемуазель Бэмби Мааль в Пор-де-Буке прошлой ночью, как утверждаете вы и ее мать? Известно ли вам, где произошло преступление, в котором обвиняется девушка?» Жело подобрался. Он тоже отставил стаканчик с гадким пойлом, и ему показалось, что Нура замерла у него за спиной и прислушивается к разговору. «Не имею понятия», — признал Либерос. Луили только сказала, что Жанна Лу Куртуа – это имя жертвы. Убили в номере караван-сарай отеля Ред Корнер между пятью и шестью часами утра, если верить судебным медикам. Я, я понял, куда вы клоните, майор, – промямлил управляющий. Ред Корнер, Боже упаси, оказаться однажды во главе подобного заведения. Отель находится в двух километрах отсюда, это двадцать минут пешком. Вы полагаете, Бэмми Маль? Могла отлучиться на полчаса, и я не полагаю ничего подобного, Либерос». На несколько долгих секунд Ибис погрузился в гробовую тишину. Потом Петр Велико закончил. Жанна Лу Лукартуа не убивали в Пор-де-Буке. «В мире существуют сотни отелей «Ред Корнер». Они сетевые, как и ваша гостиница». Майор сделал паузу, и Рубен Либерас повернулся к карте Франции, где были отмечены все Ибисы. Только в Марсельском районе их было десять. Последняя фраза майора оторвала его от земли, взволновала сердце, поросила слезами душу и лишила уверенности. жан Лу Куртуа был убит в дубайском Редкорнер, в пяти тысячах километров отсюда. Рубен Либерас недоверчиво округлил глаза и онемел. Велико кашлянул, почувствовав, что внезапно выдохся, и посмотрел на подчиненного. «Расскажи ему все в деталях, Жилло». Лейтенант заговорил спокойным, вкратчевым тоном. Куртуа приехал в Дубай на конгресс первых лиц Международной ассоциации, в которой работал, Салеке. Две ночи он провел в отеле Редисон Блю» напротив старого порта, в красивом районе Дейра Крик, всего в 7 километрах от международного аэропорта. В день прилета он приобрел в дьюти-фри косметику люкситен Ан Прованс» для жены, модель военного самолета для сына и стеклянный кулон башни Халифа, который, вне всякого сомнения, подарил своей убийце, Фалин 95. Таков ее ник на Фейсбуке. В первый вечер они выпили по бокалу вина в холле отеля. Во второй вечер поужинали в Мишленовском ресторане «Блики», одном из десяти заведений Пьера Ганьера. Около полуночи Куртуа вышел из ресторана вместе с девушкой. Они взяли такси и поехали в «Ред Корнер». Водитель «Дубаец» последним видел Жанну Лужевым, если не считать «Фалин-95», разумеется. Мы с этого утра... Сотрудничаем с полицией Дубая и представителями дирекции по международному полицейскому сотрудничеству при посольстве Франции в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы побывали в номере «Караван-сарай» нашего «Редкорнера», чтобы изучить обстановку, и получили от коллег фотографии места преступления, анализы крови, приблизительный фоторобот девушки. Она метиска. Рубен встал, подхватил стаканчики и даже не вылив уронил в ближайшую урну. «Господа дознаватели!» — произнес он веселым голосом. Надеюсь, вы не торопитесь и выпьете со мной шампанского очень хорошего года. Раз место преступления отделяют от моей скромной гостиницы 5000 километров, это окончательно реабилитирует нашу милую Бэмби Маль.